Глава четырнадцатая. Лес. «Вы в порядке, Лидерше?» — хмурится он. Я выдыхаю с облегчением. Думала, он опять что-нибудь предъявит или начнет обвинять во всем подряд, а теперь даже несколько на такой его реакцией. «Я-то цела, а вы как?» В этот раз я спрашиваю не из вежливости, а потому, что в него в самом деле прилетело заклинание. Но, судя по ледяной усмешке, инквизитор не признается. благон голый. Ой, то есть наполовину обнаженной. Каким вышел из душа, таким сюда и переместился. Так что глянуть на спину и проверить, цела ли там кожа, не составит труда. Как вспомню ту вспышку, что впилась в него, так вздрогну. Медлить нельзя. «Леди Роше, что вы делаете?» Хмурится инквизитор, когда я выныриваю из его объятий, пихаю ему в руки шкатулку и иду к спине, чтобы провести свое исследование. «Мамочки!» Я вскрикиваю и тут же прикрываю рот руками. И он еще стоит и глазом не ведет при такой-то ране. Да его будто кнутом раз десять исполосовали. «Леди Роше, вы хотите меня оглушить?» Весьма чопорно отчитывает мужчина, немного сморщившись от моего вопля. «Да я в шоке, как вас боль не оглушила!» Выдаю я ей тут же распахиваю маленькую набедренную сумку, что всегда при мне. В полумраке плохо видно, однако эта рана какая-то неправильная. От нее даже веет... Вид... «Что вы задумали?» Инквизитор перехватывает мою руку. От этого его крепкого, но все же осторожного прикосновения невольно ежусь. «Жизнь вам спасти!» «Вы против?» Хмурюсь я, а он становится еще более подозрительным. «Если не обработать рану, то может возникнуть инфекция!» Я вынужден доносить до него простые истины. Но его будто это не интересует. Все так же смотрит на меня в упор с прищуром. Его взгляд впивается так глубоко, что кажется, что сейчас души коснется. «Что?» «Вы обо мне волнуетесь?» Будто бы с издевкой спрашивает инквизитор. И сейчас вполне нормальное человеческое желание помочь ему почти сходит на нет. «А вас это удивляет, господин главный инквизитор?» «Вы несколько раз отчетливо давали понять, что предпочли бы находиться вне моего общества», напоминает он. «Так зачем вам это?» «Да, я предпочла бы держаться от вас подальше, но это не значит, что я должна дать вам умереть», объясняю я. «Однако, лорд, кажется, ждет от меня другого». «О, боги, что происходит в голове этого мужчины? И чего он теперь смотрит на меня иначе? Так будто у меня на лбу звезда загорелась. Нет же!» «О, а теперь еще и усмехается». «От этих царапин я не умру, леди Роше. Не переживайте», — сообщает мужчина все таким же властным голосом. «Только я от чего-то улавливаю в нем нотки тепла. Наверное, это от стресса мне чудится. Не каждый же день меня пытаются убить. Драконья кровь, может, и сильна». Но зачем искушать судьбу, если есть лекарство? Хмурюсь я и все-таки достаю из сумочки овальный флакончик с порошком. Но едва насыпаю в ладонь несколько гранул, как лорту вновь ловит мое запястье. К счастью, не то, где шрам. Будете упрямиться, как мальчишка, или позволите мне помочь? Давайте для начала позаботимся о вас. Вдруг произносит он непонятную вещь, а затем пристально вглядывается в мое предплечье, где надорван кусок рукава платья. Более того, там что-то мокрое и липкое. Немного щиплет. «Сломя голову, бросили спасать меня, а своих ран даже не заметили?» Журит инквизитор. Опускает шкатулку на высокий камень и освободившийся рукой вынимает пузырек из моих пальцев. «Это просто шок!» Шеплю я ему, но, в виде как он собирается разорвать остаток моего рукава, тут же отхожу в сторону. «Что такое лидерше? Боитесь собственного лекарства?» «Я и сама могу!» Заверяю я. Хочу еще сказать, что посторонним мужчинам не стоит делать подобного для замужних женщин. Однако, зная его темперамент, прикусываю себе язык. Не надо начинать тему, которую потом не смогу закрыть. Молча разрываю рукав. Это дается труднее, чем я думала. Ткань задевает порез, и теперь мне больно. Даже слишком больно. И как я раньше в самом деле не заметила эту рану. Благо, она кажется неглубокая. «Дайте сюда!» Я забираю склянку и сыплю из носика прямо на рану. фу боги, как жжет!» ой морщусь, но не причитая. А затем смело смотрю на мужчину, который, в свою очередь, кажется, ловит легкий шок. «Вы что, думали, что я убить вас хочу этим порошком?» – осеняет меня мысль. «А иначе почему он сопротивлялся? И почему смотрит на меня, как на пришельца?» Опять усмехается, но уже совершенно иначе. «Знаете ли, Дироше, сейчас я даже не против пасть от вашей руки», – делает лорд очередной двусмысленный намек. Я с трудом держусь, чтобы не стукнуть носом туфли раненого. Ой, стойте, а туфель-то нет. Я босая стою, а он полуобнаженный. Вот так парочка, еще и черт знает где. Судя по способности шутить, вы в порядке. Значит, сможете позаботиться о себе сами. Выдаю я лорду и поворачиваюсь к выходу из пещеры. Лучше скажите, где мы и как отсюда выбраться. До рассвета никак. Что? Вы сейчас шутите? Артефакт поврежден. Сообщает он, показывая камень. В полумраке плохо видно, но трещина, кажется, имеется. Или это огранка такая? Северные лица Эвлора опасны по ночам в Роше. Разве вы об этом не слышали? Слышала, но вы ведь дракон с крыльями. Хотите прокатиться верхом? Он ведь сейчас без пошлого намека. Вроде да, слава богам. Не боитесь высоты? Человечки, особенно такие хрупкие барышни, как вы, обычно избегают подобных приключений. «Все лучше, чем сидеть здесь всю ночь!» Говорю я, оставляя в уме последнюю часть предложения. «С вами!» «В любом случае придется!» Решает лорд Тоном, не терпящим возражений. «Почему?» «Потому что ранен!» «Увы, задать этот вопрос не успеваю, так как мужчина велит мне оставаться в пещере, выделив один из своих артефактов. Это защитный или сигнальный? Цвет не разобрать!» «А кто были те люди, что на нас напали?» Спохватываюсь я. «Хороший вопрос, леди роша «Мы обязательно обсудим это позже. А сейчас посидите тихо». Выдает инквизитор и решительно шагает к выходу. «А вы куда?» «За хворостом. Вы же не хотите тут замерзнуть? Не выходите, а если что-то вас напугает, разбейте этот артефакт, и я вас спасу». Инструктирует гора мышц. Он же полуголый дракон. А затем, не дожидаясь моего ответа, ступает к выходу. Так и уходит себе спокойно, оставив меня в пещере одну. Меня и... Шкатулку? Инквизитор случайно ее забыл? «Не верю». Кто угодно мог бы, но только не он. И он не доверяет мне настолько, чтобы сознательно ее оставить. Что-то тут не так. А еще лорд так и не спросил про мои перчатки, хотя абсолютно точно не забыл о них. Что именно он затеял? Это какая-то игра или я придумываю себе лишнего? Все-таки на нас напали? Он ранен и ранен серьезно? Может, потому и стал чуточку менее внимательным, чем всегда? Тогда это мой шанс? Открыть ее и исчезнуть? От одной только мысли сердце сжимается в ком и замирает. Я столько лет ждала, что уже не верю, что все это не сон, а взаправду. Все настоящее. Та самая заветная шкатулка здесь, на расстоянии вытянутой руки. Весь мир сужается до размеров шкатулки. Всего-то нужно ее открыть. Здесь. Сейчас. Делаю маленький шаг и застываю. Потому что наступила на что-то мокрое и липкое. В темноте не разобрать цвет, но с моим обонянием несложно различить запах с нотками йода и металла. Кровь. Не моя. Это кровь инквизитора. И сейчас мое чутье улавливает что-то еще. Даже волосы встают дыбом. А это очень характерный знак того, что рядом опасный яд. Но в инквизитора ведь не стрелой попали, а плетением. Разве можно отравить так? Хотя о чем я говорю? Я рыночные отношения изучала, а не хитрости боевой магии. А может, лорды не вспышкой отравили, а раньше? Хотя не думаю, что он бы допустил такое. Не тот типаж. Слишком дотошный и видит больше других. Потому и подозрительный, что мне совсем не на руку. Но факт остается фактом. С Инквизитором что-то не так. Вполне возможно, он сейчас теряет где-то сознание, ибо по моим внутренним ощущениям яда в крови столько, что даже едва обратившегося дракона, пылающего силой и бодростью, свалит с ног. И как теперь уйти, зная все это? Вот же черт! Ну что за издевательство! Почему мой шанс обламывается из-за этого самоуверенного чешуйчатого гада? Он вот меня, то есть Силию, собственную невесту, между прочим, не пожалел. И я не должна беспокоиться о нем? Когда еще мне выпадет такой случай вернуться? Да, надо открыть шкатулку. Черт. Психую, потому что все идет через одно место. Я отлично знаю себя. И это значит, что я не уйду, пока не смогу убедиться, что с сухарем все в порядке. Это я о драконе. Кстати, где до сих пор этого бессмертного носит? Оставляю свою прелесть нетронутой. Наматываю хотелки на кулак и выхожу из пещеры. Хоть погляжу, есть ли рядом движение. А то лорд, может, уже и без сил свалился. Так, что у меня с собой из трав? Леди Роше. Выдает мне инквизитор. Я едва не теряю дар речи видя как он возвращается на своих двоих легкой походкой. Еще и хворост несет в руках. Вы живы? Вы хотели иного? Усмехается мужчина, а сам смотрит на мои руки. «На перчатке? Или он думал, что я выбегу отсюда со шкатулкой?» «Типун вам на язык, господин инквизитор!» «Что мне на язык?» «Хмурится он, и складка между его темными бровями видна даже во мраке ночи. Черт, в темноте он еще симпатичней, а прищуренные глаза будто светятся. Ой, зря я посмотрела. Теперь так не по себе, что даже желудок сводит. неважно важно. Важно другое. Если чутье меня не обманывает, то вашей крови яд, смело заявляю я». — И как вы это учуяли? — ведет бровью лорд. — Не верит? — Навык. Я ведь с лавки зели начинала. — Похвально, леди Роше. — Это все, что он собирается сказать? — А где паника и «мы все умрем»? То есть «я умру». — Ага, дождешься от него. Зато понятно, почему его боятся. С такой-то выдержкой жить. Он не дрогнет, даже если небо обрушится на землю. Не хотите узнать, как избавиться от яда, ваша светлость? — Зачем? Я сам. А впрочем, я не против леди Роше. Доверюсь вашим рукам. Как-то странно звучит его фраза. Даже злит. Мне что, больше всех нужно? Какие травы вам нужны? Будто прочитав мои мысли, спрашивает инквизитор. Вот так-то лучше. Все-таки умирать он не планирует. Поскольку я не знаю, чем именно вас отравили, то смогу лишь снять боль и замедлить действия на сутки. Вам нужен специалист и точно не я. Делайте. Позволяет мужчина. А я начинаю жалеть, что не открыла шкатулку. Что ж, теперь уже поздно к ней бежать. Буду тогда надеяться, что этот кусок камня проникнется моей заботой и станет менее бдителен. Вдруг уснет у костра, который собирался разводить. Вот тогда я с чистой совестью и возьму свою прелесть. Инквизитор ловко сооружает шалаш из веток и поджигает их щелчком пальцев. Теплый свет разгоняет мрак, играя тенями по каменным стенам. Ветки приятно потрескивают, медленно обращаясь в угли. А я тем временем провожу ревизию в своей сумочке, подыскивая и смешивая нужные вещества. Увлекшись, даже не сразу замечаю, как дракон изучает меня. Настолько внимательно, что вновь становится не по себе. Жаль, никакой пакостной травки не прихватило. Сейчас бы обновила ею рецепт. «Вам удобно в перчатках?» Вдруг интересуется инквизитор. Я замираю на секунду. «Так, только без паники. Здесь холодно. Ни разу не видел вас без них. Даже когда было тепло. А я не видела вас в перчатках. Каждому свое. Не отвлекайте меня. Напутаю с дозировкой, сделаю хуже». Опять усмехается, но как-то тепло. И от этой теплоты еще больше не по себе. Даже мурашки ползут. скорее бы от него избавиться. Готово. Повернитесь спиной. Говорю я, и едва инквизитор выполняет просьбу, вздрагиваю. Тут не только жуткая рана, но и несколько других шрамов. Кажется, кто-то не единожды оказывался на пороге смерти. Потому сейчас такой бесстрашный. Не шевелитесь, пожалуйста, я начинаю. Предупреждаю я. Сдуваю порошок с ладони прямо на рану, а затем уже кончиками пальцев накладываю плотным слоем оставшиеся по опаленным краям. А этот дракон даже не вздрогнул. Но больно ведь. Даже мне мысленно больно. Точно камень. Ни души, ни сердца, а только одно место, которым он думает. И это не всегда голова. Задумавшись, несколько неаккуратно касаюсь края раны. Инквизитор вздрагивает. Все-таки живой? А я, испугавшись, едва не роняя баночку со смесью. Бросаюсь за ней вниз, но ловит ее не моя рука, а рука инквизитора, который уже развернулся. И он настолько близко, что я практически душу ему в губы. Вот еще. Мигом отстраняюсь, а мужчина ловит меня за руку и вновь тянет к себе. С ума что ли сошел? Чего это он? Я, если что, не робкого десятка. За такое стукнуть могу? Леди Роше...